Глава 25. Как кончился пир. С минуту царило гробовое молчание. Люди не верили своим глазам. «Что вы разинули рты, товарищи?» — крикнул скала Грим. «Оспакар мертв, убит безоружным человеком. Смотрите, Эрик Светлооке уложил на месте Оспакара Чернозуба» и подобно раскату грома прозвучало под сводами замка дружное приветствие победителю. Гудру, даже услышав, что ос пока рубит, радостно сошла со своего высокого места и, приблизившись к Эрику, все еще неподвижно стоявшему над побежденным врагом, произнесла «Приветствую тебя на твоей родине! Приветствую тебя, славы и гордость Исландии!» Увидела Сванхельда, что Эрик хотел прижать Гудруду к своей груди, обнять и поцеловать ее на глазах всех людей. И вскипело злобное сердце ее бешеной ненавистью к нему. Она воскликнула громким голосом. «Неужели, Бьорн ты допустишь, чтобы этот посрамленный и осужденный, убив Оспакара, взял себе в жены твою сестру?» «Пока я жив, этому не бывать. Слышишь, сестра?» — обратился тот к Гудруде. А ты скажи мне прежде, зачем бросил обломок щита под ноги Эрику, так что он споткнулся и упал. Или ты думаешь, что никто этого не видел? И ты, государыня, видела это? Радостно воскликнул скала Грим. Значит, видели и другие. Бьорн позеленел от злобы и, не ответив сестре ни слова, только крикнул своим людям, чтобы они убили Эрика. Гитсур, сын Оспакара, крикнул тоже своим людям, а Сванхельда своим. Тогда и Эрик, гордо выпрямляясь во весь свой богатырский рост, крикнул громко и звучно: "Товарищи, кто за меня иди сюда. Неужели вы допустите, чтобы северяне и пришельцы на ваших глазах убили Эрика Светлоукова?" И большая часть людей Мидальгов, бывшие люди Асмунда-жреца, не раз уже стоявшие за Эрика, примкнули к нему. Также и бывшие люди и соратники Атли, не говоря уже о людях Кольдбека, бьорн выхватил свой меч и замахнулся на эрика воспользовавшись минутой когда тот не ожидал нападения но скала грим подоспел и парировал удар своим бердышом затем прежде чем бьорн успел занести свой меч и свет сверкнул в воздухе и он пал мертвым к ногам светлоукова таков был конец бьорна сына асмунда жреца мида а теперь живо станем спина к спине и смотри в оба со всех сторон приступают враги сказал Эрику скала грим «А вон там бежит один», — проговорил Эрик, указав на прокрадывавшегося к выходу Холя. У скалы Грима было еще в руке копье Эрика. Он метнул им в Холле, и так верен был его удар, что копье вонзилось в хребет Холя между лопаток, пригвоздив его к боковому столбу входной двери. Так он там и остался. Вот какова была смерть лжеца и низкого труса. Теперь уже удары сыпались градом со всех сторон. Одни нападали, другие отражали. Все смешалось в один кровавый бой. Люди, разгоряченные вином и хмельными медами, не щадили никого. Брат шел на брата, отец на сына, столы и скамьи опрокинулись, кровь людей смешалась с праздничными яствами, вся горница превратилась в лужу крови, крики и стоны слились в один гул. Гудруда, сидя на своем высоком седалище с ужасом и отчаянием, смотрела на этот кровавый свадебный пир, и ей невольно вспоминались слова Савуны, матери Эрика. Между тем Эрик со своим другом, отразив врагов, расчистил себе путь к выходу. «На коней!» — воскликнул Скалагрим. «На коней, пока счастье еще не изменило нам». «Нет в этом счастье, много пролита крови, и мной убит брат той, которую я хотел назвать своей невестой», — мрачно проговорил Эрик. «Полна одна такая битва стоит многих невест», — возразил Скалагрим. «Мы сегодня приобрели большую славу, Светлооки, ведь Оспакар убит безоружным врагом». Ни слова не ответил на это Эрик. Они сели на коне и помчались к амшистой скале. Только к утру следующего дня были они у подножия мшистой скалы. Здесь умылись, омыли свои раны и легли отдохнуть. Тут к Эрику со всех сторон подошли бывшие его поселяне со съестными припасами. Они просили героев поселиться с ними. Те согласились и направились вслед за скалогримом в его пещеру, где и поселились. Долго они жили там, добывая себе пищу и одежду, выходя тайно из своего убежища, так как знали, что Сванхельда и Гисур, как только соберутся с силами, пойдут на них, и если не смогут одолеть их, то залягут здесь и будут пытаться заморить их голодом, заградив им горный проход в долину. Между тем, всю ночь Гудруда просидела на высоком почетном месте невесты, печально размышляя над грудой мертвых тел.